Затем я стал рассматривать гравюры, пытаясь отыскать в них какие-то фигуры. Точно так же в детстве я любил разглядывать облака. Я нашла руку, девушку, расчесывающую волосы, потягивающуюся кошку, но, увидев среди беспорядочных линий внимательный глаз, тут же прекратила это занятие. К вечеру я окончательно обезумел от безделья и ушла в спальню, надеясь, что в темноте смогу спокойно предаться мрачным мыслям